Глава четвертая. й год. Трудоустройство палача. Бывает так. Вчера ты твердо решил убить человека, а сегодня тебе хорошо. От того, что твердо решил. Мне нравится все твердое. У Тарковского в «Сталкере» есть монолог о том, что живо только гибкое и мягкое, а твердое мертво. При этом сам гений, по слухам, был весьма твердым режиссером. Чтобы создать нечто живое, нужна большая твердость. Чтобы разрушить, нужна еще большая твердость. Не говоря уже о процессе снятия кожи с теплого тела. С утра я был деловит, в обед спокоен, а в начале вечера взял у жены машину и поехал за ребенком в детский сад, по дороге понемногу превращаясь из аутичного душегуба в сурового, но вполне адекватного отца. Сын был современный ребенок, телевизионно-компьютерный мальчик. Он очень авторитетно рассуждал о черепашках ниндзя, Я с трудом доказал ему, что это два слова, а не одно. В августе была проблема с детским садиком, мы поздно спохватились и долго искали место. Тогда жена, недолго думая, отправилась в тот садик, куда сама ходила. В кабинете заведующей сидела та же добрая женщина, что и 20 лет назад. Она вспомнила мою жену и без лишних слов подписала все бумаги. Я мгновенно зауважала заведующую и ее детский садик. Моего пацанчика там любили. Там любили всех детей и всех родителей. Обычно сын устраивался в центре заднего сиденья, положив локти на спинки передних кресел и высунув голову в проем между ними. Так удобнее беседовать с отцом. Но сейчас забился в самый угол дивана, отвернув лицо к окну. Долго молчал, потом не выдержал и объявил: Папа, я сегодня подрался. Ничего страшного, сказал папа. Все дерутся. Знаю сурово ответил мальчишка а ты тоже дрался редко соврал я в педагогических целях понятно итак подумал папа можно арендовать катер вывести гада на середину клязьминского водохранилища привязать к ногам рельс и отправить на дно или еще вариант накачать водкой до бесчувствия и глубокой ночью выбросить из автомобиля с высокой эстакады на какой-нибудь крупной транспортной развязке. «Ну?» — спросил я. «И что? Кто кого побил?» Сын вздохнул. «Вообще-то получилось, ну, понимаешь, этот Вова, он больше меня. И он тебя победил. Нет, он меня не победил, но...» Первый проект был лучше. «Купить домик в глухой деревне». Привести клиента, пытать и мучить, а затем распилить. Кости раздробить кувалдой. Ей уже расплющить череп. Образовавшийся фарш смешать с землей и навозом. Нет тела, нет дела. Надо растворить гада в пейзаже. А из-за чего схватились? Так, уклончиво ответил сын, — Скажи, как есть, я не буду тебя ругать. «А он дурак, потому что...» — запальчиво заявил ребенок. «Вот и все. «А он решил, что дурак — это ты. И вы, как два дурака...» Сын опять вздохнул. «Ты вот не знаешь, как было, а говоришь...» «Ладно, я не хотел тебя обидеть. Просто он больше меня». «Больше, меньше — это не важно. Не надо думать о том, кто больше, а кто меньше. Просто бей всей силой». Папа, ты не понимаешь, он все равно сильнее. Гораздо. Сильнее, подумал я, слабее. Это очень относительные категории. Вот из переулка лезет в внедорожник, огромный, как бульдозер. Я уступаю. За рулем бледный мужчина в очках. Кто из нас сильнее? Он в очках, я без очков. Он щуплый, я крепкий. Я злее он явно спокойнее. Его машина дороже, зато моя быстроходнее. И то, что его машина дорогая, вовсе не означает, что он сам богаче или влиятельнее, или крепче характером. С другой стороны, мои преимущества, характер и решительность, и реакция в серьезном затяжном противостоянии отнюдь не гарантируют победы. Вот чеченцы, невероятно твердые люди, но проиграли войну. Нет никакой силы, нет слабости. Все решает конкретная схватка. Да, это банально, глупо, грубо и дико, но только до тех пор, пока смотришь со стороны. Видишь на экране, читаешь в книге. Когда это коснется лично тебя, когда персонально тебя обманут, ограбят, поломают, когда войдут в твой дом, «Захотят твою жену, твою свободу, твое здоровье, твою жизнь. Тогда вопрос, кто сильнее, придется решать в долю секунды». «Сильнее тот, у кого голова на плечах», — сказал я. «Если парень больше тебя, тогда возьми что-нибудь тебе, Только не камень. Например, журнал. Сверни в трубочку и бей журналом. Только не так, чтобы искалечить». «Надо побеждать, а не калечить. Его надо победить только один раз, и он больше к тебе не полезет. И не только он, все остальные тоже. Остальные, — сын хмыкнул очень по-взрослому, — никогда не лезут. У нас все ребята нормальные, только он один дурак. Он всегда нарывается. Его папу уже два раза к нам в садик вызывали». Я слышал, как Мария Дмитриевна говорила Елене Сергеевне, что его папа крутой. «Земля, навоз, глупо. А зубы, а волосы, а его, Михаила, кровь. Весь дом будет в крови. Сжечь дом привлеку внимание. Лучше затеять во дворе старого дома строительство нового коттеджа на бетонном фундаменте. Сейчас многие так делают». Стройка не вызовет подозрений. Приобрести за 300 долларов бетономешалку и все замуровать в свежий бетон. Да, неплохо. Но что потом? Жить на костях своего бывшего друга? Замучают ночные кошмары. Продать все посторонним людям? Тоже опасно. Рано или поздно новые хозяева будут переделывать постройку и найдут останки. «Крутой?» переспросил я. «Интересно, это как?» В зеркало было видно, что мальчишка улыбнулся. «Ладно тебе, как будто сам не знаешь». «Знаю, но мне интересно твое мнение. Кто такой крутой?» «Ну, это который большой, сильный, всех бьет». «Нет», — перебил я. «Крутой — это не тот, кто всех бьет». «Крутой — это тот, кто не дает бить себя». «А ты крутой?» — спроси у мамы. Я вспомнил вчерашние криминальные теленовости. Очень актуальный сюжет. Настолько актуальный, что при просмотре мне стало нехорошо. Угрюмые менты в грязных куртках долбили отбойными молотками цементный пол в каком-то подмосковном гараже, И на свет Божий появлялись сгнившие человеческие костяки. Банда юных идиотов прятала таким образом тела своих жертв. Всех повязали. всем мгновенно дали признательные показания. «Я уже спрашивал», — признался сын. «И что сказала мама?» «Сказала, что да, ты крутой». «Ну, маме виднее». «Лучше вывести его в лес, на его же машине» заставить написать предсмертную записку и повесить на суку. Машину бросить, уйти пешком. Все равно трудно. Где стопроцентная уверенность, что он ее напишет? Что на жирном теле крысы не останется следов борьбы, синяков или ссадин? Ребенок опять вздохнул. Очевидно, неудавшийся кулачный бой настроил его на философский лад. «Ты, папа, зря так со мной разговариваешь». «А как я разговариваю?» «Как с маленьким. Вот Мария Дмитриевна знаешь, как говорит? Она говорит, вы не маленькие и не Вы люди, и я с вами говорю, как с людьми». «Наконец, главное. Где найти его? Как выкрасть? К чьей помощи обратиться в столь сложном деле?» Огромный Боров, он будет сопротивляться изо всех сил, орать, звать на помощь и так далее. Я, может, и крутой с точки зрения жены, но я не могу просто поехать к нему в дом, отобрать чемодан с деньгами, выстрелить в лоб и уйти. У меня нет даже адреса. У меня нет ничего. Я не готов воевать». Когда доехали до дома, и я выбрался из машины, тщательно проследив, чтоб не заморать о край двери единственную куртку, подошел угловатый человек со злым красивым лицом, как бы сбежавший с полотна художника-соцреалиста. Смутно знакомый. Возможно, сосед. «Алло!» — позвал он. «Слышь, ты тут зря свою тачку ставишь». «Почему зря?» — спросил я. «В каком смысле?» «Тут», — объяснил сосед, — «тачку ставлю я. Уже десять лет». Сын ждал, усиленно прислушивался. Я посмотрел на угловатого. Он явно был готов к скандалу. Может быть, он его даже хотел. «Извини, уважаемый», — сказал я. «Теперь буду знать. Я просто не знал. Теперь знаю. Ты бы мне раньше сказал». «Сейчас отведу ребенка и освобожу твое место. Подожди буквально пять минут». Угловатый едва не просиял. Теперь, когда он победил, настоял на своем, он почти любил меня. Он подождал бы и пять минут, и пять недель. Предложи я сейчас угостить его пивом, он бы обрадованно кивнул. И пил бы, и анекдоты мне рассказывал, и подносил огня к моей сигарете». Нет, он не хотел скандала, но жизнь отучила современного горожанина от того, чтобы выяснять спорные вопросы вежливо и мирно. У двери лифта я подмигнул ребенку. «Вот так, дружище, настоящие крутые всегда ведут себя вежливо и мирно. Понял?» «Конечно», — сказал мальчик и взял меня за руку. «Недавно ему исполнилось пять лет». Я уважал его за самодостаточность. У него всегда была куча дел, какие-то сложные игры, кассеты с мультфильмом «Коты быстрого реагирования», коллекция джедайских светящихся мечей. Он не вторгался во взрослую жизнь родителей и не манипулировал ими, хотя, как все дети, был ловким манипулятором. В общем, мы разошлись по комнатам и погрузились каждый в свое. Сын в игру — а папа в обдумывании убийства бывшего друга. Маму ждали не раньше 9 вечера. Мама после работы истощала себя физическими упражнениями. Она у нас была активная спортсменка. По привычке я полез в дальний ящик кухонного шкафа за пакетом с травой. Обычно до прихода жены выкуривалось минимум два джойнта. Но вспомнил, что решил покончить с наркоманией и закрыл шкаф. Сверток, однако, не выбросил, оставил. Затолкал поглубже меж конвертов с пряностями. Выбрасывать жалко. И еще. Настоящая сила воли проявляется именно в том, чтобы иметь в доме траву и не курить ее. Ломки от травы не бывает. Трава есть трава. Баловство, дурь. Зато бывает печаль и даже депрессия. «Особенно у людей с подвижной психикой. И я, как типичный торчок с подвижной психикой, устроился горизонтально с каким-то журналом, посвященным дорогим тачкам, дорогим бабам и промежуточным сущностям. Но бабы показались мне скучны, а тачки чрезмерно красивы. И насчет того, как правильно казнить врага, в журнале не было ни слова. Потом зазвонил телефон» из положения лежа я взял трубку а когда узнал голос вскочил и едва не вытянул руки по швам надо встретиться сказал абонент срочно как ты меня нашел спросил я изумленный глупый вопрос андрей подъезжай поговорим записывай адрес казнь бывшего друга пришлось отменить палачу предложили большую серьезную работу палач обрадовался Он бросил в сумку смену белья, черные джинсы, фотоаппараты, книгу манипуляции сознанием. Взял пиджак. Галстук не взял. Зачем на войне галстук? Вечером улетел туда, где его любовь к риску и насилию можно было реализовать сотни разных способов. В город Грозный, столицу Чеченской республики.